Рахта Рагнозерский То, что Василиса Микулишна посмеялась так над Владимиром, было еще для князя не горюшка. Горюшка его впереди ждала. Пришел на Русь хан Куря с печенежской ордой, выслал Куря вперед себя поединщика Редедю. Говорит хан князю, «На том сойдемся» что выставишь против Редеди своего борца. Коли победит Редедя, полоню весь Киев, а коли Редедю сомнут, так и быть, уйду обратно туда, откуда пришел. Только нет нынче на Руси достойного богатыря для борения. Ростом Редедя с великую гору, голова у него с большой казан, глаза, как две сковородищи, ручищи у него загребущие, жище подобное двум каменным столбам, Бродит Редедя по Днепровскому берегу, похваляется. Никому меня, Редедю, не побороть, С берега Днепровского не скинуть, Коли не найдется на Руси достойных поединщиков. Я весь Киев раскатаю по бревнышку, Обломаю все церковные маковки, Заберу кресты золотые и серебряные, «Самого князя Киевского с княгиней заставлю хану служить!» Князь Владимир отредеденных слов сам не свой. Он по гридне бегает, заголовушку хватается, зовет старого Бермяту Васильевича. Подумал старый Бермята и говорит, «Добрые люди сказывают, живет в Олонецкой стороне, в Пудырском краю». В глухой деревне в Рагнозере добрый молодец Рахта Рагнозерский. Появился он на свет уже росту аршинного, весу был пудового, а как вырос, всех в округе в кучу мнет. Для него что сто человек, что целая тысяча. Пошли князь гонца затем рахтой, может он средедей исправится. Князь Владимир Бермяту послушался. Посылает он гонца в Олонинскую сторону, в Пудорский край, в глухую деревню, в Рагнозере, и дает гонцу своего коня. Княжий конь с горы на гору перескакивает, с холма на холм перемахивает, речки до озера пропускает Мешнок. Правду Бермята сказывал. Жил в глухой деревне молодец, и впрямь сила у него была необыкновенная. Всю жизнь занимался рахта крестьянским промыслом, для двенадцати дровень лес принашивал, на лыжах зимой к дому прихаживал, правой рукой дом поднимал, а левой лыжи под угол совал. Много рыбы он налавливал, рыбу ту мужичкам раздаривал, рогнозерские мужички отправлялись с рыбой в Каргополе-Вологду, продавали ее с выгодой». Возвращались они домой со звонкой деньгой, говорили земляку таковы слова. «Многих лет тебе жизни, наш рахта Рагнозерский!» Приехал гонец в деревню рогназерскую спрашивает у одной женщины, «Здесь ли рахта Рагнозерский?» Отвечала ему женщина, «Здесь рахта Рагнозерский!» Да ушел он нынче в лес за вязями. «Ты послушай меня, добрый молодец!» Когда он вернется с работушки, не серди его голодного и не спрашивай холодного. Сидит гонец под окошечком рахту дожидается, смотрит на дикие леса да на близкое озеро и видит, на озере будто с места остров движется. Говорит гонец женщине, «А скажи мне правду, женщина, что я вижу здесь на вашем озере?» будто с места остров движется, — отвечает ему женщина. — Посмотри-ка ты внимательно! это рахта возвращается связями с полозьями доскопыльями да Подходит тут рахта к своему дому, скидывает с плеча свою ношу. Правой рукой он дом поднял, левой лыжи под пол подсунул. Приходит он в теплый дом, собирает женщина ему обед. Как наелся рахта досыта, встал тут киевский гонец и говорит таковы слова. «Послушай рахта Рагнозерский киевского князя, съезди в Киевград на Борение, сходи с неверным на состязаньице!» Говорит рахта Рагнозерский. «Я послушаю князя Киевского и съезжу в Киев на Борение с неверным на состязаньице!» Только вот что я тебе выскажу. Как появлюсь я в Киеве, не сажайте меня за стол и не кормите яствами, не давайте питья, а сажайте в холодную подклеть, додержите да сутки голодного, лишь потом пускайте на барение». Гонец обратно в Киев собирается, а Рахта не спешит. Отправляется он в конюшню, выводит с сивого конька. Ростом тот конек невелик, Грива у него между ног путается. Говорит гонец, «На таком коньке три года до Киева ехать. Возьми лучше княжеского коня». Рахта отвечает, «Не твоя забота о моем коньке печалится. Отправляйся в Киев И передай князю то, что я тебе сказывал». Отправился гонец в Киев, А князь Владимир волнуется, Вестей дождаться не может. Встречает он гонца на каменном крыльце, Говорит таковы слова. «Как приедет рахта, Посажу его за дубовый стол, Прикажу слугам быстрее нести ему Сахарные яства, медвяное пятицо, Чтобы с дороги он наелся досыта, Напился до пьяна Отвечает гонец. «Вот что мне рахта сказывал, Как появлюсь я в Киеве, Пусть меня посадят в холодную подклеть, не дают ни есть, ни пить целые суточки и лишь потом выпускают на наборение. Тут и рахта за гонцом появляется, словно гора движется, а конек его едва между ног виден. Посадили рахту Рогнозерского не за дубовый стол, в холодную подклеть, не давали ни есть, ни пить, а через суточки выпустили на наборение». Как отправился рахтор Агнозерский на берег Днепра, проходило мимо коровье стадо, и с ним матерый бык-пятилеточка. Рахта ухватил быка за бок, и сколько могла его рука взять, вырвал кусок мяса с кожей. Увидал рахта Редедю, не стал от него прятаться, сказал Редеде. «Бороться не умею и состязаться не умею» а привычка-то у меня женская. Сказавший это, схватил с замогучей плечи поединщика и тут же его в кучу смял. Делать нечего, пришлось хану слово держать, убираться с Днепровского берега в ту землю, откуда пришел. Князь Владимир рахтой не нарадуется. Чем тебя, молодец, жаловать? Городами, селами, золотой казной или серебряной? Отвечай скорее, выполню все, что не пожелаешь. Говорит рахтор Агнозерский. Ты, великий киевский князь, не жалуй меня ни городами, ни селами, ни золотой казной, ни серебряной, а поставь-ка ты меня главным над Агнозерским озером, чтобы без моего разрешения не ловили бы на нем мелкой рыбушки, а большую я сам буду ловить мужичкам отдавать. Пусть отвозят ее в Каргополь с Вологдой, продают с выгодой за звонкие денежки. Пиши о том скоропищатую грамотку. Князь тотчас грамотку написал, печатью скрепил и отправил рахту главным на Рогнозерское озеро.